Глава вторая. Гости пребывали. Я не встретила ни одного. Мне это честь не полагалось. По правилам, которые предписывал этикет, дебютантка являлась перед гостями, когда они все будут в сборе, чтобы представить подорожшую девицу всем разом, а заодно показать товар в самом выигрышном свете. Потому девушек пестовали не хуже солдат, обычая плавности походки, изяществу жестов, даже улыбки, с которой разреженная кукла должна была явиться перед великосветским обществом. Одним только реверансом меня довели до белого каления. Недостаточно низко, так вы выкажете своё высокомерие в отношении благородного собрания. Слишком низко вы не должны раболепствовать. Никакого изящества, вы словно неотёсанная деревенщина. Что вы извиваетесь, словно рыба, вытащенная на берег? Девица благородных кровей должна пленить взор каждым своим движением, но не вызывать недоумения. И это только и питит эти преподаватели по этикету и правилам хорошего тона. Матушка выражалась острей и беспощадней. Так что свой выход я возненавидела бы, если бы ни одно обстоятельство, которое было для меня чрезвычайно важно, и меня волновало лишь то, чтобы всё произошло так, как задумано. Прочих переживаний не было. Более того, вернувшись в свои комнаты после прогулки по парку, я прилегла, собираясь предаться праведному безделью и лености. Лёгкий ветерок шевелил занавески, скользил по гостиной, где я обосновалась, ласкал кожу едва уловимыми прикосновениями. Шорох листвы за окном и негромкие голоса где-то рядом с особняком сплелись с ветром, и веки мои сомкнулись. Я задремала. Матушка всегда поражалась тому, что я остаюсь спокойна там, где она и Эмбер были полны эмоций. Однако это было чертой моего характера. Я волновалась, пока передо мной была неизвестность. Но обретая цель, я успокаивалась и просто готовилась к тому, что мне предстояло. И пока сестрица прохаживалась по комнатам, нервно потирая руки, я могла сидеть на подоконнике, болтать ногами и грызть яблоко, просто ожидая события, которое должно было неотвратимо состояться. Да и к чему переживания о том, что займёт всего несколько минут? Появиться перед гостями, присесть в реверансе, скромно потупив взор и с чуть рассеянной, но милой улыбкой на устах. А после гости будут развлекаться, а я бродить между ними с отцом, который будет представлять мне собравшихся. Снова в центре внимания я должна оказаться во время бала, потому что честь первого танца принадлежит мне, и будет он с батюшкой. Но ну, а дальше мне подадут список кавалеров, пожелавших пригласить меня в последующих танцах. В общем-то и всё. Главной целью было показать, как я веду себя, умение танцевать и поддерживать беседу, очаровать и покорить, чтобы была возможность выбора в будущем среди великосветских холостяков. Меня всё это не волновало. Я умела танцевать, умела вести разговор и красиво смеяться там, где это было нужно. Реверанс был отработан до такой степени, что я посреди ночи смогла бы присесть как должно и улыбнуться также. Потому и причин для волнения у меня не было. Шанни, увидев меня на кушетке, возопила матушка и испортив приятный сон. Как Как такое возможно, вы спите? И это вместо того, чтобы ещё 100 раз повторить ваши действия. Как вам не совестно, дитя моё? Покривившись, я посмотрела на родительницу сукаризной. К чему столько восклицаний, дорогая матушка? спросила я, потерев глаза и села. Времени предостаточно, моя роль не просто отскакивает от зубов, она набила оскомину. И можете мне поверить, я отыграю её так, что вам не придётся за меня стыдиться, обещаю. Вы ещё попросите меня оставить вас, вновь возмутилась госпожа Баронесса. Немедленно поднимайтесь, нисносное дитя, и повторите перед зеркалом всё, что вам предстоит сделать, сейчас же. Она прошла к креслу, уселась в него и, накрыв подлокотник ладонями, сообщила: "Я буду оценивать ваши старания". Я отвела взгляд в сторону, вздохнула, а затем снова посмотрев на неё, ответила: "Нет". Баронесса недоверчиво моргнула, после поддалась вперёд и переспросила: "Что вы сказали?" Я сказала, "Нет, матушка", повторила я и изобразила ту самую рассеянно-милую улыбку, чуть приоткрыв губы, дабы не напоминала оскал и не выглядела натянутой. Матушка откинулась на спинку кресла, приложив к албу правую ладонь тыльной стороной, левую прижала к груди и уже приготовилась к страданиям, но я поспешила продолжить. Матушка, простите меня за то, что отказалась подчиниться, но неужто вы хотите, чтобы перед гостями я появилась измученная бесконечными повторениями, над трясущихся от напряжения и усталости ногах, да ещё и с головной болью? Конечно, рядом магистр Элькос, но всё это не улучшит моего настроения. Поверьте мне, я буду на высоте, и вам не придётся стыдиться ваших стараний ради неблагодарной дочери. Приблизившись к креслу, я присела на корточки, а после, взяв матушку за руки, поцеловала их по очереди и заглянула в глаза. Ну что ты делаешь со мной, дитя, смущённо насмодкой но какетство произнесла родительница. Теперь она сжала мои ладони и, потянув на себя, заставила подняться на ноги. Я уселась на подлокотник, обняла её за шею и прижалась щекой к щеке. Ты вьёшь из меня верёвки, Шанриз, проворчала баронесса. Хорошо, я оставлю тебя в покое, но за это ты станешь на своём празднике самой яркой звездой. Это ведь мой праздник, улыбнулась я. Именно, она поцеловала меня в щёку и, отстранившись, встала с кресла. Посмотрю, что поделывает ваш отец. Уверена, он сейчас преступно спокоен и опять читает. Батюшка непременно волнуется, с улыбкой заверила я. Ох, вскинула руки матушка, показывая, что думает о моём предположении. Скоро я узнаю, как велика степень его волнения, и она покинула меня. А я вернулась на кушетку, но та приятная него, владевшая мной недавно, исчезла. Вновь поднявшись на ноги, я прошлась по гостиной, после подошла к большому напольному зеркалу, склонила голову к плечу и некоторое время рассматривала себя. А затем вытащила из волос шпильки, удерживавшие косу, уложенную наподобие короны, распустила её и тряхнув головой, снова посмотрела на себя. Солнечный луч, скользнувший по мне, подсветил ярко-рыжие волосы, которые могли поспорить своим цветом с пламенем. Рассмотрев едва приметный ореол, созданный солнечным светом, я перевела взгляд на своё лицо в отражении и некоторое время разглядывала тонкие дуги тёмных, но не чёрных бровей, последлинные, такие же тёмные ресницы, небольшой прямой нос, пухлые губы. И растянула их в такой самой заученной улыбке. С огню вроки в локтях, я присела в изящном глубоком реверансе, чуть склонив голову. Сосчитав до 3, я задержалась в этом положении, а после распрямилась и снова встретилась с фальшивой улыбкой миленькой девушки в отражении. Усмехнувшись ей в ответ, я отвернулась и отошла к окну. Мне был виден пруд и дорожка, которая вела к нему. Но по этой дорожке гости не пойдут, для них подготовлена совсем другая аллея. А здесь пойду я, когда придёт время, явиться перед великосветским собранием. И присев в своём красивом реверансе, я покажу им юную баронессу Тенерис Доло, очаровательное создание, готовое оชчастливить того, чьё сердце дрогнет. Ну, конечно, кривовато ухмыльнулась я и присев на подоконник глубоко вздохнула. Вот теперь сердце ускорило свой бег, потому что всё будет иначе. Ни матушке, ни батюшке даже в голову не приходит, что я могу изменить ход церемонии представления, однако именно это я и собираюсь сотворить. И тем не менее, я поступаю как задумала, иначе этот день потеряет всякий смысл. Взросление ждёт каждая девушка, и каждая видит своё будущее по-своему. Моё будущее начиналось с того шага, который мне предстояло сделать. И вот это меня по-настоящему волновало: не гости, которые поглядят на меня, а после предадутся увеселениям, не те гости, которые будут ждать моего появления. Левит, мать всеведущая, благослови, прошептала я, прижав ладонь к груди, где пойманной птичкой трепыхалось сердце. Не зная, чем занять себя теперь, я вновь заходила по комнате, отыскивая себе занятия. Матушка уничтожила единственное средство не мучиться в ожидании сон. А что-то иное мне в голову не приходило. Книга, лежавшая в спальне на прикроватном столике, сейчас совсем не занимала меня. Вышивание лежало в лардце для рукоделия больше для того, чтобы порадовать взоры родителей моими стараниями, но не потому, что я была к нему склонна. Ещё имелась папка с карандашными рисунками. Особого таланта к рисованию у меня не было, но и это я умела делать благодаря воспитанию. И музицировала я немного лучше, чем рисовала. Вот Амберли была мастерицей и вышивания, и рисовала недурно, и играла на нескольких инструментах, даже писала стихи. Она была романтичнее и чувствительнее меня. Я же имела склонность к авантюрам, приключениям и размышлениям. И полнили меня не те грёзы, что согревают юнных прелестниц в преддверии взрослой жизни. Меня занимало иное, но об этом благородной девушке не стоило задумываться, потому что считалось дурным тоном. Любопытно, правда, представлять объятия, признания и поцелуи, сорванные украдкой, хорошо, а вникать в то, чем занимаются мужчины, плохо. Лет с 12 меня начали раздражать запреты. Я могла бы с восторгом описывать матушке прочитанный роман или декламировать понравившиеся стихотворения, но не могла спросить у батюшки, что пишут в газетах и что он об этом думает. Когда-то это было невинное любопытство и желание поговорить с отцом, который чаще гладил по голове и велел слушаться преподавателей, чем вёл со мной беседы. Подумав, с чего начать, я тогда спросила: "Что интересного вы прочитали, батюшка?" Девица не перестала интересоваться такими вещами, строго ответил отец. Есть границы, дитя моё, за которые не пристало переступать. Женщин, которые читают газеты и после обсуждают их, почитают за чудачек. Лучше прочтите книгу, отобранную вам матушкой, или погуляйте с сестрой. После потрепал меня по щеке и ушёл, а я осталась хлюпая носом от обиды. Я ведь просто хотела с ним поговорить. А когда обида переросла в досаду, а затем и злость, я осознала, что есть два мира, и в один из них, богатый на события и возможности, мне путь закрыт лишь потому, что я родилась женщиной. И чем больше приходило время, тем сильнее меня угнетало положение вещей, а ещё будило возмущение и протест. Но главное, что удручало, с замужеством ничего не изменится. Самое большее мужит несётся к моим желаниям, как к капризу, и возможно, если будет любить, начнут втайне баловать с той же беседой о прочитанном в газетах. Трехнув волосами, я вышла на балкон, чтобы успокоиться и отрешиться от возмущения и волнения. Прикрыв глаза, я подставила лицо солнцу. Простояв так несколько минут, чувствуя, как ветер треплет мои волосы, я вдруг представила, что стою на вершине самой высокой горы. Улыбнувшись Я поддалась шальной мысли, шагнула к перилам, забралась на них и вновь, закрыв глаза, раскинула в стороны руки. Я птица, прошептала я. Свободная, свободная. Ветер обдувал разгорячённую кожу, играл волосами, и мне казалось, что это ласкающая меня невидимая длань одного из богов. Счастливчик Хэл, он словно бы был рядом. Младший из всего пантеона, Озорник и Весельчак, любитель путешествий, он однажды оседлал ветер, и тот стал его верным скакуном-спутником, куда бы хелл ни решил отправиться. И сейчас он навестил меня. Я точно знала это, и значит, всё получится. Значит, я всё делаю верно. Шанни, сдавленный возглас заставил меня вздрогнуть. Взмахнув руками, я взвизгнула, но сумела удержать равновесие и обернулась к сестре, вышедшей на свой балкон. "Слизай немедленно безумица", дрогнувшим голосом потребовала Амберли. "Ты же можешь с сорваться и упасть, если только кричать мне под руку", ответила я, но спорить и упрямиться не стала, потому что сердце вновь заходилось, но теперь от испуга. Вступив на плиты балкона, я снова поглядела на Амбер и укоризненно покачала головой. Зачем так пугать? Ты же видела, что я твёрдо стою на ногах. Но зачем? уже сердито воскликнула сестрица. Хэл позвал меня. Я улыбнулась, глядя на недоумение, написанное на лице Амбер. Хэл? переспросила она. Странник Хэл? "Хелвиселчак, хелший сливчик", ответила я и рассмеялась, рассматривая, как недоумение Амберлис меняется с скептицизмом и укоризной. "Шанни, ты совершенно сошла с ума", объявила она мне, но я лишь отмахнулась. "Своим чувствам я верила. Тебе бы подумать о своём выходе, а не пытаться самоубиться или покалечиться в день рождения". Я закатила глаза, сжала руками собственное горло и вызволила изо рта язык. Самоудушение не произвело на сестрицу никакого впечатления, и она продолжила читать мне нотации, неосознанно копируя мою матушку, слово в слово повторяя её речи. Я слушала вполуха, напередознав, что скажет Амбер. Всё это я слышала раз 100 и знала на зубок. Ты играешь с судьбой, Шанни, и это может плохо закончиться, подвела итог своей речи сестрица. Внимательно посмотрев на неё, я вопросительно приподняла брови и Амберли пояснила: "К чему была лесть на перила? Ты ведь разумна, и этот поступок ребятчество и глупость". Пожав плечами, я отвернулась и вновь, подставив лицо ветру и солнцу, прикрыла глаза. "Да, мне хочется сыграть, и может эта игра закончится не так, как мне видится, но первый ход я всё равно сделаю". "Шанни", позвала меня Амберли. "М-м" промолчала я, не обернувшись. Ты обиделась на меня, да? Я повела себя грубо? Прости меня, сестрица. Я вовсе не хотела расстроить тебя в такой важный день. Теперь её голос прозвучал виновато, и я приподняла уголки губ в едва приметной улыбке. Моя добрая и совестливая сестрица. Она не умела ни долго сердиться, ни ругаться с кем-либо, даже со мной, хотя мы и были почти ровесницами. Я так испугалась, когда увидела тебя на перилах. Даже на миг представила, что ты хочешь спрыгнуть. Ох. Её голос сорвался и до меня донёсся судорожный вздох. Я развернулась к ней. Наши балконы располагались так близко, что я могла бы с лёгкостью перебраться к ней, но не хотела пугать сестру своим отчаянным самосбродством. Поэтому просто навалилась на перила животом и протянула к ней руки. Амберли протянула ко мне, и наши пальцы переплелись. Ты почти взрослая, дорогая, настоятельно произнесла я. А говоришь глупости. Я вовсе не обиделась и не рассердилась. Лишь одно обстоятельство может сегодня испортить мне праздник, но я верю, этого не произойдёт, и завтра утром я проснусь с улыбкой. Что может испортить тебе праздник, сестрица? Разошедшийся шов на платье, что же ещё? ответила я, округлив глаза, словно она спросила чушь. И соглала навыдавать мысли я не хотела даже своей верной наперснице. Она бы и не поняла меня. Всё хорошо, Амбер, я улыбнулась и пожала ей пальцы. Значит, не обиделась? Спроси ещё раз, и я не поленюсь сходить в спальню за подушкой, хмыкнула я. У меня тоже есть, сестрица выдержала многозначительную паузу и закончила. Подушка, даже больше одной. Стало быть, угрожаете мне, баронесса Мадести Долло? Полюбопытствовала я. Отвечаю на ваши угрозы, баронесса Тенерис Дола, важно ответила Амберли, и мы расцепив руки, слажено сделали шаг назад. Прищурившись, я оглядела сестрицу, воинственно задравшую нос. "Выходит война", констатировала я. "Миром нам не разойтись", кивнула она. Наше очередное дурачество непременно закончилось бы сражением, под счастливый виск и хохот, но в этом мгновении, когда я уже собиралась отправиться за подушкой, дверь открылась и послышался голос старшей баронессы Тенерис Дола. "Дитя моя, где вы? Время пришло". "Матушка", шепнула я, кинув быстрый взгляд назад. "Ой", пискнула Амберли и малодушно покинула поле так и не состоявшегося боя. А я вернулась в комнату и встретилась с лихорадочно горевавшим взором матери. Она нервно потёрла руки и кивнула. Состояние родительницы было таковым, будто она собирала меня не на светский приём, а на турнир или на войну. Я присела перед ней в реверансе, показывая, что я всё помню и готова к битве. "Ой, дитя моё", протянула матушка и кинулась ко мне. Я приняла Баранеса в объятия и всё-таки умилилась. Глаза защипало, и я подняла лицо кверху, чтобы не позволить себе пустить слезу. Красные глаза и хлюпающий нос были совершенно лишними. Неужели этот день пришёл? Неужели моя маленькая девочка становится взрослой женщиной, прошептала матушка Жарка, обняв меня. Неужто ты скоро покинешь нас? Я не переживу этого. Видит Бог, не переживу, с уже привычной патетикой воскликнула она. И потому я задержусь подотчем к ровам подольше, отстранившись, ответила я с улыбкой. Не спешите избавляться от меня, дорогая матушка, потому что я ещё не готова оставить вас. Какая несосветная чушь возмутилась Баранесса. Но относилось ли это к словам о желании избавиться от меня или к моему нежеланию спешить с замужеством, я не поняла и уточнять не стала, чтобы не быть вновь обвинённой в жестокосердии и попытках разбить родительское сердце. Да и матушка уже взяла себя в руки и приказала одеваться. Она упархнула, а я осталась со своими горничными, готовыми взяться за дело. Кнувным я запустила в действие беспощадный механизм красоты. И вот я стояла у окна, одетая в изумительное нежно-зелёное платье, шеча к моим глазам с причёской, от которой уже ныло в висках, и смотрела на дорожку, на которую должна была ступить в скором времени. Мои родители сейчас встречали гостей, а я ждала, когда меня призовут. За спиной в сильном волнении застыла в кресле сестрица. Она всё-таки рискнула высунуть нос из своих комнат, когда барон с супругой покинули особняк. Трусишка. Я обернулась и с нежностью посмотрела на неё. Амберли ответила мне доверчивым взглядом широко распахнутых глаз. Я так переживаю, призналась сестрица, будто это я вскоре окажусь перед всем этим благородным собранием. Неужто ты совсем не волнуешься? Волнуюсь, рассеянно ответила я. Теперь волнуюсь Но всё пройдёт быстро и хорошо. В конце концов, я видела половину из гостей на пикниках ещё в детстве. Ох, вздохнула сестрица и посмотрела на настенные часы. Уже совсем скоро. Да, улыбнулась я, снова глядя в окно. Осталось ждать недолго. Я бы, наверное, умерла, зная, кого ожидают в гости. Даже не верится. Я подняла руку, останавливая Амбер. Сейчас мне говорить не хотелось. Потерев ладони, я закрыла глаза и медленно выдохнула, заставляя себя успокоиться. Я и вправду волновалась и по-прежнему не изяревеанса перед большим скоплением высокородных гостей. Я развернулась и прошлась по гостиной, затем остановилась перед зеркалом и оглядела себя. Матушка и наш портной сотворили чудо. Я выглядела, если откинуть сложную скромность, Восхитительно. Платье было подобно хорошей оправе, выгодно подчёркивающей достоинство моей фигуры. Богатое, но не вычурное, даже несколько скромное из-за отсутствия лишних украшений, потому что главным украшением была я сама. Раздражала только причёска. Я бы хотела что-то более простое, а не это замысловатое сооружение. И чтобы допустить хоть небольшую вольность, я попросила горничную оставить прядь и завить её в локон. Он был смещён чуть в бок и скользил по моей шее изящной змейкой. Увидев, что получилось, я пришла в восторг. Амбер прикрыла рот ладонью в священном трепете перед нарушением традиций, а матушкиным выговоре я вообще старалась не думать. Лично мне этот локон грел душу и радовал глаз. Из драгоценностей на мне был надет изумрудный гарнитур: диадема, серьги и тонкое ожерелье, но последнее я выбрала. Однако решила не злить матушку ещё больше. Она столько времени провела, собирая мой сегодняшний образ, что лишить себя его детали было бы кощунством. "Как же ты хороша, Шанни", произнесла Амберли, обняв меня со спины. Она устроила голову на моём плече, и наши взгляды встретились в зеркальном отражении. "Мне бы хоть немного твоей красоты", глупости, фыркнула я. "Ты прелестна". И это было так. Амбер, может, и не была такой яркой, как я, но и не взречно ей назвать её было сложно. Чёрные волосы, чёрные ресницы, светло-голубые глаза. В ней ощущалась нежность и хрупкость. И это не могло не привлечь мужского внимания к наследнице младшей ветви рода Долла. Впрочем, были ещё знатность и приданные, а с этим у Амберли было не так хорошо, как с очаровательной внешностью. И если у моего отца было покровительство главы рода графа Долла, служившего при королевском дворе, что и позволило собрать у нас почти весь высший свет, то младшая ветвь Давно пришла в упадок, и сестрице досталось в наследство лишь захудалое поместье в глуши да скромные средства. Выгодное замужество зависело от связей моего отца, а достойные приданые от его доброго отношения. Поэтому Амбер всеми силами старалась не огорчать дядюшку и его супругу. Но если кто-то заподозрит её в корысти, то будет неправ. Сестрица искренне любила наше семейство и ни разу ни в чём не была ущемлена. А мы любили её в ответ за кроткий и добрый нрав. "Тогда немного твоей смелости", сказала Амберли. "Это бери сколько угодно", широко улыбнулась я. После обернулась и бросила взгляд на часы. До моего выхода оставалось около получаса. Протяжно вздохнув, я поглядела в сторону окна и упрямо поджала губы. "Побудь в моей комнате, дорогая", попросила я. "А ты куда?", удивилась сестрица. А я прогуляюсь. Шанни, не волнуйся, я не собираюсь бегать и к пруду не пойду раньше оговоренного времени, заверила я её. Сидеть здесь в ожидании выше моих сил. Я просто выйду в парк и буду держаться неподалёку, чтобы увидеть, когда за мной придёт лакей. А ты останься для того, чтобы сказать ему, что я уже иду. Пожалуйста, я сложила ладони в молитвенном жесте. Ох, Санрис, опять ты что-то задумала, покачала головой Амберли. Если ты что-то учудишь, тётушка с меня кожу живьём сдерёт. Не волнуйся, просто сделай как я прошу, и, поцеловав её в щёку, я поспешила на выход, пока сестрицы не возобладали здравый смысл и осторожность. Впрочем, я и вправду не собиралась портить праздник, только чуть задержаться, но это было мне необходимо, и я направилась к лестнице. После выбралась из дома и подобрав юбки, зашагала в сторону от дорожки к пруду. Я шла туда, где мне быть не полагалось, однако показываться кому-то на глаза раньше времени не собиралась. Всё получится, прошептала я, уговаривая саму себя. Всё будет, как я хочу. Ох, Хэл, мне нужна удача. И вскоре я остановилась за пышной порослью, разглядывая последних гостей, выходивших из экипажа. Локеи сопровождали их к пруду, где знать встречали мои родители. Я слышала, как гости обсуждали иллюзии, кто-то не скрывал восторга, кто-то был более сдержан, а от двух молодых мужчин и вовсе услышала насмешки. Прищурившись, я внимательно разглядела их, запомнила и усмехнулась. Уже знаю, кого я не одобрю в списке танцев. А потом поток иссяк, и время потянулось в изнуряющем ожидании. Престояв в своём укрытии ещё немного, я развернулась и неспешно побрела по парку. Должно быть, лакей уже успел добраться до моих комнат, чтобы призвать меня, но найдёт лишь Амберли испуганную и взволнованную. Пусть сестрица простит меня за эту выходку, но я последую к пруду чуть позже, потому что моё ожидание ещё не закончилось. Сколько прошло времени? Сказать было сложно. Часов у меня под рукой не было, но по внутренним ощущениям достаточно, а значит, скоро всё свершится. Обернувшись туда, куда пребывали экипажи гостей, я прислушалась и прерывисто вздохнула. До моего слуха донёсся перестук копыт. Значит, пришло моё время, и развернувшись, я вновь сменила направление, мысленно представляя происходящее. Вот карета остановилась. Локей спешат опустить подножку и стоят низко склонив спины, подошвы ботинок ступают на землю, и тот, ради кого я нарушаю правила, шагает в сопровождении своей личной охраны по дорожке, где его ждут даже больше, чем меня, и где должна уже стоять я. Выдохнув, я решительно тряхнула головой и направилась по другой дорожке, пересекавшей широкую аллею. Каждый шаг это удар сердца. Оно грохочет у меня в ушах, подобно набату во время пожара. Наверное, щёки и глаза горят, будто я в лихорадке. Пусть так, пусть. Отступать уже некуда. Струшу и сбегу, и всё представление меня свету заиграет иными оттенками. Ох, Эль, будь со мной, шепнула я и вышла на аллею. Он был совсем рядом, и моё появление вынудило замедлить шаг. Взор холодных голубых глаз остановился на мне, и я ответила прямым взглядом, глаза в глаза. Непочтительно, преступно, непозволительно плевать. Я ждала этой минуты весь последний год. Дыхание вдруг перехватило, и я опустив глаза, наконец присела в реверансе, приветствуя своего государя. Все мысли, словно перепуганные птички, разом разлетелись под напором бешеного сердцебиения. И лишь одна продолжала бежать по кругу. Лишь бы не прошёл мимо, лишь бы не прошёл мимо. Но, наверное, Халлыв правду сегодня держал меня за руку, потому что моя молитва была услышана. "Кто вы, очаровательное создание?" Голос монарха был низким, интонация повелительной. Этот человек привык приказывать и диктовать свои условия. Он был жёстким, мог быть жестоким, но мне нужна была его благосклонность. Он был мне нужен. Мой трепет был велик, волнение почти испуг, казались непреодолимы, но волна негодования на саму себя за внезапную нерешительность помогла собраться. Сделав первый шаг, нужно было сделать и второй, иначе не стоило и затевать. Я та, ради которой вы покинули дворец, ваше величество, распрямившись, ответила я, вновь глядя ему в глаза. Голос прозвучал на удивление твёрдо. Пусть вызов пусть примет его. Я не такая, как все. Пусть поймёт это прямо сейчас. Я не боюсь. Младшая баронесса Тенэрис Дола. Взгляд королевских глаз, внимательно изучавший моё лицо, скользнул на шею, задержался на ямочке между ключицами и спустился ещё немного ниже. Монарх отступил на шаг, оглядел меня теперь полностью, и я заставила себя выдержать осмотр без открытого смущения, впрочем, и кокетничать не собиралась вовсе. Я неразвратная особа, я потомок благородного и славного рода, много столетий служившего правящей династии. Впрочем, вскоре мои веки дрогнули, и глаза я всё-таки отвела под тихую усмешку государя. "И что же вы, юная баронесса Шанрист Тенрисдола, делаете здесь, когда уже должны ожидать моего появления рядом со своими гостями?" Именно туда я и направляюсь, ваше величество. Уверенно солгала я. Позволите ли мне продолжить путь? Разумеется, ответил король и посторонился, пропуская меня. Я сделала мимо него несколько шагов с неестественной прямой спиной, продолжая ощущать на себе взгляд монарха. Признаться, я пребывала в прострации. Дерзкая, самоуверенная, безумная девица, которая повела себя так, будто перед ней и не король вовсе. И всё-таки я сделала это намеренно. Много раз воображая нашу встречу, я выстраивала линию поведения по-разному и в конце концов решила, что запомниться я могу именно такой, бросивший вызов самому королю. Страстный охотник не мог его не принять. Не спешите, дорогая Шанрис, остановил меня голос монарха. Я округлила глаза. чувствуя усиливающийся трепет, но к нему повернулась, удерживая на устах вежливую улыбку и вопрос в глазах. Государь приблизился ко мне. Мне вдруг пришло в голову, что я должен теперь стоять здесь и выжидать, пока вы будете представлены гостям, чтобы после явиться и познакомиться с вами. Однако это недопустимо, я ведь король, верно? Кто заставляет короля ждать? Я непременно обижусь, ушкаков есть. Он развёл руками, и я чуть помедлив, кивнула и затаила дыхание. Но если я отправлюсь к вашим гостям первым, тогда вас назовут неучтивой особой, а ваши родители окажутся в неприятном положении. Я слушала, не спеша заговорить сама. Выходит, чтобы не заставлять меня ждать и не выставлять вас не в лучшем свете, нам придётся идти вместе. Позвольте предложить вам руку. Под что за честь, ваше величество? Ответила я, снова присев в неглубоком реверансе. После поглядела на него с чуть смущённой и потом искренней улыбкой и накрыла сгиб локтя пальцами. Распределитель, указывающий королю дорогу, снова зашагал вперёд, мы последовали за ним, а за нами и охрана монарха. Король не спешил, я тем более. Его появление было невероятной милостью. Государи всегда посещали подобные торжества, Однако это касалось высоких родов, служивших при дворе. Мы были лишь средней ветвью, и подобного роскошества баронам Тенерис не полагалось. Однако глава рода, граф Сейрас Дола, имел необходимый статус, и отец сумел убедить его поспособствовать с приглашением. Его сиятельство неожиданно согласился. Так как у графа не было дочерей, то он сослался на меня как на единственную девицу, наиболее близкую по родству и любимую им как дочь. И его величество милостиво согласился. Об этом мне сообщили месяц назад, чем едва не довели до обморока. Я так долго мечтала о встрече с монархом, выдумывала множество вариаций нашего с ним знакомства, и вдруг он сам должен явиться на день моего рождения. И как расценить подобное Если не к удачу. И вот я шла под руку с тем, кому были посвящены мои мысли столько времени. Он оказался не высок и не плечист, даже худощав. Одет был по моде, как многие, кто прибыл сегодня в наше поместье. Ни короны, ни других символов власти, и если бы я не видела его портрета, то могла бы усомниться, что передо мной наш правитель. А ещё в нём не было красоты. Черты лица казались резкими и грубоватыми, но ощущался стержень и внутренняя сила. Это ощущение завораживало. Чувствуя под пальцами ткань его сюртука, я думала, что сплю, потому что это было слишком фантастично, чтобы оказаться правдой. И всё-таки король шёл рядом. Он поглядывал на меня. Я видела это потому, что сама время от времени бросала взгляд украдкой. "Как любопытно", снова заговорил его величество. Я с готовностью посмотрела на него. Я чувствую себя отцом, который ведёт своё дитя. И в этом что-то есть. Он чуть прищурился и вопросил: Вы не находите возмутительным, что девушка обязана в одиночестве являться перед взорами стаи хищников? Хищников? переспросила я. А вы считаете, что там вас ждут сплошные чистые души, готовые порадоваться вместе с вашими родителями дню совершеннолетия их дочери? Полюбопытствовал государь и вдруг остановился, вынудив остановиться и меня. Не хочу вас пугать, но это не так. Я не боюсь, ответила я. Да, вы удивительно уравновешены, согласился его величество. Не растерялись, встретившись со мной, что удивительно. Вас я тоже не боюсь, сказала я и улыбнулась. Вас я почитаю, государь. Вот как? он хмыкнул, и мы продолжили свой путь. Впрочем, уже почти добрались, и я увидела, как один из лакеев метнулся к пруду, чтобы доложить о приближении высочайшего гостя. Разумеется, сообщит и обо мне. Надеюсь, матушку не хватит удар. Так что же вам подумалось, ваше величество? Спросила я, возвращаясь к тому, что так и не договорил государь. Ах, да, ответил он. Мне подумалось, что пора менять устои. Я посмотрела на него с интересом. Было бы справедливо, чтобы девицу вёл её отец. Это станет хорошей традицией, как вы думаете? Думаю, что мой король мудр, и его решения верны, раз приняты им, ответила я, сдерживая непочтительное фыркенье. Вам не понравилась моя идея? Понравилась. Я склонила голову, и монарх опять остановился, не дойдя всего пары шагов до последнего поворота. И всё-таки я слышу скептицизм в вашем голосе, баронесса, заметил государь. Изложите ваши настоящие мысли. Происходящее было невероятным по своей сути. Мы беседовали. Король спрашивал меня, что я думаю. Он готов слушать девицу, женщину Видит меня впервые, но готов разговаривать. Мне вдруг показалось, что я парю среди облаков. У вас забавное выражение лица, Шанрис, заметил его величество. Вы похожи на ребёнка в лавке игрушечника. Что вас так взбудоражило? Вы говорите со мной, выпалила я раньше, чем осознала, что говорю. Хотите услышать моё мнение? Почему нет? Государь улыбнулся, но только губами. Мы прогуливаемся с вами, почему бы и не побеседовать? Так что же вы хотели сказать, но не решились? Смелей, Шанрис, вы не показались мне трусихой. Склонив голову в знак того, что готова подчиниться, я ответила: Возможно, стоит изменить несколько больше, чем правила представления обществу. К примеру, хотя бы И тут я замялась. Не сочтёт ли король меня безумной, если я скажу, что мы заслуживаем больше, чем нам позволено? Что если он назовёт меня взбалмошной, развернётся и покинет поместье? Я опозорю не только себя, но и свой род, а последствия этого будут ужасны. Я слушаю вас, напомнил о себе, государь. И я выбрала самую безобидную мысль, пришедшую мне в голову ещё в детстве. хотя бы не считать чудачеством чтение газет и обсуждение прочитанного, сказала я. Почему женщина может читать книги, но не газеты? А между тем там описаны события, которые касаются всех нас. Его величество, слушавший меня, изломил бровь, а после и вовсе рассмеялся. Вы и вправду любопытная девушка, Шанрис. Бунтарка. К чему вам газеты и писаки, пыжившиеся от желания показаться один умнее другого? Статьи скучны, в них нет ничего увлекательного и романтичного. Оставьте эти нудные листы бумаги мужчинам, у женщин множество развлечений. И, пожалуй, закончим наш путь, подвёл итог беседе государь. Нас уже заждались. Он вновь подал мне руку. Мне оставалось лишь исполнить повеление монарха, скрыв в душе вспышку негодования. Романтичного, романтичного, он бы ещё сказал, что там даже нет картинок. Это что же? Мужчины считают, что женщины глупы, или же почитают нас за детей? А между тем, женщины не единыжды доказывали свой разум. К примеру, матушка. Она нередко занимает главенствующую позицию в нашем семействе. И идея, чтобы на моём дне рождения непременно присутствовал сам король, принадлежала именно ей. И что? Отец отправился исполнять. Впрочем, тут бы мне возразили, что это показывает степень любви и уважения мужа к своей жене, а то и вовсе, это было его собственным решением. И всё-таки, додумать я не успела, потому что мы вывернули к пруду, и я увидела застывших в изумлении гостей. И я бы даже могла округлить глаза и воскликнуть, подобно простулёнке: "Ого!", однако поступила так, как сделала бы Амберли. Я скромно потупила взор и растянула губы в той самой рассеянно-милой улыбке. Впрочем, это не мешало мне увидеть, как ошеломление и замешательство, продолжавшиеся всего лишь короткий миг, сменились реверансами и склонёнными головами. Забавно, но вышло так, что кланялись не только его величеству, но и мне. Ещё ни одну дебютантку так не встречали, шепнул мне государь. Вы обречены стать центром внимания не на один день. Я бросила вырыватый взгляд на родителей, но и они были заняты приветствием его величества. Король подвёл меня к ним и остался рядом. Я так и застыла. По правую руку от меня стояла матушка с батюшкой, по левую монарх И когда придворные и приглашённая знать распрямились, государь кивнул моему отцу, и тот негромко прочистив горло, объявил: Ваше королевское величество. Снова поклон государю, а после взгляд на гостей. Высокородное общество, позвольте представить вам мою дочь, Шандис, баронесса из дома Тенэрис, высокого рода Дола. И я, въевшимся в кровь отточенным движениям, присела в реверансе, не раболепствуя и не пренебрегая гостями. Раздались положительные аплодисменты, и я распрямилась. Государь, хлопавший вместе со стольными, улыбнулся мне и неожиданно весело подмигнул. "Да уж, моё представление стало небывалым по всем меркам. Поздравляю, дорогая Шанриз", произнёс король. Он протянул ко мне руку, И вот тут я испытала замешательство. Подобного в правилах не было. Однако оставалось лишь подчиниться, и я вложила в ладонь его величество свою ладонь. Он поднёс её к своим губам и отпустил, не задержав дольше положенного по этикету времени. Что ж, это обычный знак почтения, потому я и хоть смутилась, но присела в реверансе благодаря за милость. Ступайте, Ваше представление ещё не закончено, сказал мне король. После сновыки в нулбатюшке и моё знакомство с высшим светом началось.